Это продолжалось сотни, тысячи лет. Так, во всяком случае, показалось насмерть испуганным детям. А на самом деле, как потом выяснилось, ровно 16 секунд. Для Яночки и Павлика это были самые долгие секунды в их жизни. Но вот рёв сменился продолжительным гулом и скрежетом. Земля мелко завибрировала под ногами. И все прекратилось. Первым пошевелился Павлик. Трудом встал на ноги, руки и ноги тряслись, голова кружилась, в глазах потемнело. Хорошо еще, подумал мальчик, на нас ничего сверху не обрушилось, ведь вокруг падали камни. Вспомнив о камнях, он глянул вперед на щель выхода, и сердце оборвалось. Щель стала намного уже и ниже, вот почему в пещере потемнело. Приказав поднявшейся земли и отряхивающейся сестре стоять не двигаясь, Мальчик осторожно приблизился к выходу, и у него сами собой застучали зубы. Свет заслонял огромный камень, свалившийся откуда-то сверху и застрявший в расселине. И у мальчика создалось впечатление. Очень непрочно застрявший вот-вот совсем рухнет и окончательно перекроет выход, замурует их в этой проклятой пещере же все-таки произошло. Неужели и в самом деле он вызвал этот страшный обвал, произнеся волшебное заклинание из сказок Тысячи и одной ночи? Какая все-таки необыкновенная страна этот Алжир! Осторожно, предупредил он сестру, на цыпочках вернувшись к ней. Там над входом повис кусок скалы, того и гляди обрушится. Я уж и говорить полным голосом боюсь. Яночка взглянула на Хабра. Он по-прежнему был встревожен и требовал покинуть пещеру, но уже не так бурно и не сдержанно. Значит, то ужасное, что произошло несколько минут назад, уже им не грозит. При этой мысли Павлик немного успокоился, во всяком случае перестал стучать зубами. Взял себя в руки и попытался хладнокровно принять какое-то решение. «Риск — благородное дело», — сказал он. «Чем скорее отсюда выйдем...» Тем лучше. Дай мне бинокль. Я понесу. Ты пойдешь первый. И избави тебя, Бог, зацепиться за какой камень. Через дыру постарайся выбраться осторожно, ни за что не задевая. Я иду сразу за тобой, в случае чего подстрахую. Яночке не надо было повторять дважды. Хабр, выходим! — в полголоса приказала она собаке. Пес одним махом промчался через выход и выскочил наружу. Уж он бы предупредил детей, грози им опасность. Яночка, не раздумывая, последовала за ним, стараясь не поскользнуться на груди камней. Павлик выбрался последним. И вот они на свободе вдыхают полной грудью влажную свежесть ущелья, с радостью чувствуя на лице горячий привет яркого солнца. Пан Роман как раз закончил торговаться с хозяином лавки, и оба были очень довольны. Первый тем, что выторговал целых 50 динаров, второй тем, что продал пряжу на 100 динаров дороже. И теперь, согласно обычаю, сын хозяина принес бутылочку холодного оранжада и стаканы. И супруги Хабровичи с хозяином только было поднесли губам освежающий напиток, как послышался какой-то глухой подземный вой. Хозяин лавочки страшно побледнел. Пан Роман вскочил со стола. Ничего не понимая, паня Кристина с удивлением взглянула на мужа. «Этого еще не хватало!» — воскликнул пан Роман, быстро кладя на стол деньги. «Скорее бежим!» «Да что случилось?» — воскликнула паня Кристина, и тут же получила ответ. Пол под ногами задрожал, стаканы на столе забринчали, сверху что-то посыпалось на голову. «Землетрясение!» — крикнул пан Роман. И долго оно будет продолжаться? Не волнуйся, скоро кончится. 16 секунд, которые их детям показались вечностью, тут пролетели намного быстрее. Паня Кристина вообще бы не волновалась, если бы не увидела, как перепугались торговец и его сын. Все поспешили на улицу. Там уже было полно людей, и все что-то кричали. «Послушай, Роман, скажи мне правду. Мне нужно волноваться?» Просила пани Кристина, садясь в машину. Пока не знаю, честно ответил муж, глядя на часы.